Глава двадцать «Что-то не верится, что детки могут сожрать взрослого мужика». «Кто это сказал?» Нарочито громко обратился к залу комик. «Я?» «Вы?» «Я?» Комик про себя пошутил, мол, было бы неплохо так еще раз пять повторить. «Вы?» «Я?» «Вы?» «Я?» Но решил, что двух раз достаточно. «Вы когда-нибудь голодали?» Зритель, прямо скажем, был пухловат. Складка свисала над ремешком и делала фигуру, так сказать, округлой, мягкой. Подушка безопасности на внутренних органах. «Нет, я не голодал». «Спасибо протеиновым тюбикам, да?» «Вроде того». Пузатик заложил руку за голову. «А вот если отобрать у вас все тюбики, что вы будете делать?» Комик сел на край сцены и подпер подбородок кулаком. — Буду искать еду. — Вот они и искали! — прорал комик. Выдохнул, поправил прическу, разгладил брови. Но не нашли. Знаете ли, ягодами сыт не будешь. От них диарея на третий день начинается. — Я все-таки не верю, что дети... — Они не дети! — комик обвел глазами слушателей. «Все, кто попадает за пределы бункера, теряют всякую человечность, и понятие возраста размывается». «Ну, может быть, и все же они же миленькие эти, как вы там сказали, коробульки на головках». «Коробки», — вытахнул комик, стараясь не закатывать глаза. «Коробки». «Да, с рисунками». «С рисунками». «Вы это все придумали». «Ладно, ваши удильщики, но <смех> дети людоеды». Официантка, обновлявшая напитки за столами слушателей, намеренно задержалась. «Всем было интересно, как ответит комик. На кону стояло не столько продолжение истории, сколько ценность его слов. Все любят истории, но не всем нравятся сказки». «Хорошо?» «Хорошо», — сказал он, отложив микрофон на сцену, и из колонок раздался глухой стук. Комик спрыгнул на пол, быстрым шагом подошел к пузану и, не отрывая от него глаз, расстегнул пуговицу, манжета рубашки, подвернул рукав и, вытащив руку на свет, показал следы на коже. Пять оставшихся зрителей подошли к комику, обступили его и всмотрелись в шрам, анатомически точно указывающий на следы укуса. Старик даже потянул руку, но тут же получил по любопытным пальцам шлепок. Убедились? — в зале поднялся гуман. Все вдруг разом заговорили. «Это, может быть, укус собаки?» «Когда ты видел собаку в последний раз?» «А может, просто родимое пятно?» «Ага, в форме укуса. Тут же видны клыки». «Все, все, хватит». Спрятав шрам под шелком рубашки, комик вернулся на сцену, подцепил копнул рыжих волос и зачесал на затылок. «Давайте вернемся к истории». «Я верю ему». Этот голос комик узнал сразу. Тот самый, а скрипучая дверь». Голос, которым можно разбивать посуду. Голос, от которого у девушек непроизвольно идут месячные. «А что, хорошая шутка», — подумал про себя комик. Все, включая комика, поглядели на щелочку выхода, откуда торчало лицо шестого. Скандалист лукаво улыбнулся и вернулся в зал. «У меня, конечно, масса вопросов. Кто хотел убить Паркера?» Что со Свонг? Выжила ли парочка в этом поезде? Куда они держат путь? И... и... Скрипучка тяжело задышал от возбуждения. Что было дальше? Остальные зрители заняли свои места. Комик остался доволен произведеным впечатлением. На крючке. И это только начало. Дальше начинается настоящая жесть. Ну что ж, тогда продолжим.